Евгений Понарошку Проводник хаоса Книга пятая Глава первая От привычных выступлений президента США это отличалось кардинально. Не было никаких журналистов или прочей публики, все происходило непублично. Запись велась в одном из укрытий бункерного типа, в коих завели привычку жить высокие чиновники любых стран мира. На этом отличия не заканчивались. Вместо привычного синего делового костюма президент был одет в военную форму. На седом ветхом старике одежда смотрелась нелепо, но едва ли кому-то было до этого дела. Времена, когда на центральных каналах политикам перемалывали косточки, давно прошли. «Уважаемые сограждане», — обратился президент, — «Я приветствую всех в эти непростые времена». Он смотрел прямо в камеру, из-за чего у всех создавалось ощущение зрительного контакта. Именно такой эффект и нужен был, ведь политический деятель обращался ко всем. «Должен сказать, что за последние месяцы мы с вами пережили немало. Но несмотря на все невзгоды, мы – та нация, что готова бороться столько, сколько потребуется». Дальше последовали патетичные речи, доказывающие, что именно они, американцы, особый народ. Именно на их плечах лежит судьба не страны, но человечества, и они его защитят. Я понимаю, что многие из вас ненавидят существ, что появились на земле. Кто-то потерял дом, кто-то родных и друзей. Все мы столкнулись с истинным горем. «Но не стоит ожесточать свои сердца, ведь друзей можно найти даже в самый тёмный час». Одновременно с последней фразой в кадр вошла молодая девушка. Необычный вид ей придавало бледное безэмоциональное лицо и лёгкое свечение глаз алым светом. «Сегодня я хочу сообщить, что у нас появились союзники». Наконец перешёл политик делу. «Союзники, что не принадлежат к человеческой расе. Как и мы, они хотят жить в мире и процветании. У нас общий путь». Дальше политик начал нести какую-то чушь про то, как им повезло выйти на контакт, и какое замечательное будущее ждёт всех. Игнат же в это время всматривался в гостю рядом с президентом. Весьма знакомую гостю. «Ты получила известность, которую так хотела», – подумал Игнат, разглядывая свою бывшую коллегу. Жаль только, что выполнял желание очень злой Джен. «Объединившись, мы сможем защитить человечество», – вещал тем временем вошедший враж-политик. «Только совместными усилиями мы сумеем дать отпор к грядущему». В этот момент изображение устало и пошло пикселями. «Дальше не скачалось», — Генко убрал планшет в рюкзак. «Ебаная связь!» Игнат промолчал, поглощенный мыслями о просмотренном ролике. «Как думаешь?» — спросил военный. «Он там пиздел в конце что то Для понта или всерьёз трещал?» «Жуки говорили, что дальше будет хуже», — ответил Игнат. Разбрасываться информацией о предстоящей войне миров он пока не торопился. Речь президента подтверждала, что в верхах уже знают. Устраивать же панику среди обычных людей не стоило. «И давно было это выступление», — уточнил Игнат. «Хера узнает. Дней десять назад, вроде», — пожал плечами военный. «Но что-то мне подсказывает, что из-за него наши так засуетились». «Логично», — согласился Хайсит, открывая фляжку. Яна был прав, отчет игната о расе разумных инсектоидов ушел чуть меньше двух недель назад. Однако безумно интересно верхон вызвал чуть позднее. Сначала Игнат подумал, что это вызвано наличием мужиков развитых биотехнологий, но сейчас склонялся к другому. Вполне возможно, что готовился ответ заклятым друзьям. Да, постапокалипсис не стал причиной отказываться от привычной политической борьбы. Зато благодаря этому нас, наконец, вытащит из этой дыры. Подумал он вслух и поморщился. Вода неприятно пахла. «Согласен», — согласился Гена. «Заколебался уже сидеть здесь». На некоторое время разговор прекратился. Игнат осмотрелся. Жуки неплохо постарались, приведя взлётно-посадочную полосу в норму. Скоро она должна будет принять первые транспортники. Связь с родной стороной восстановится. М, М, повезло тебе, произнес Гена, явно думавший о том же самом. Первым реюсом полетишь. Элита, мать его. А элита как же? хмыкнул Хасит. Скорее, задел с жуками, расспросят про все, что знаю. Скорее всего, но я все равно по-хорошему завидую, не стал спорить собеседник. Он замолчал на мгновение, но потом спросил. Интересно, что там дома? Игнат и сам хотел бы посмотреть. Пока он бегал по джунглям, мир пережил колоссальный удар. Перемен было намного больше, чем во время кризиса и даже войны. И главное, как его встретят. Как он вольётся в это новое общество. От мрачных мыслей его отвлекли отголоски далёкого гола. Глянув, что там, Игнат заметил быстро растущую точку в небе. «Наконец -то — Наконец-то! — закричал Гена, вскакивая с деревянного ящика. Оживились и остальные военные, что обеспечивали безопасную посадку. Впрочем, никаких проблем не ожидалось. После того, как остатки населения покинули город, интерес монстров к нему значительно поутих. Появление же инсектоидов и вовсе отбило у хищников желание лишний раз сюда лезть. Едва Игнат вспомнил о жуках, как появились и они, привлечённые звуком авиатранспорта. Посмотрев в их сторону, Игнат увидел приближающуюся ведущую в сопровождении особи воинов. Одним из них был его знакомый Ксион. «Отправили именно вас?» — удивился Игнат, обратившись к ведущей. «Я ожидал увидеть кого-нибудь другого». Он воспринимал её кем-то вроде учёной, владеющей важными для семьи знаниями. Это было странно, что именно она должна была стать послом на переговорах между расы инсектоидов и правительством. «Я уже взрастила учеников, передав им все мои знания», – возразила ведущая. «Переговоры с твоими властителями – хороший способ принести пользу, невзирая на мою старость и немощь. Тем более я дальше всех продвинулась в понимании человека и его хитрости». Кажется, последняя мысль касалась именно Игната, и он слегка смутился. Вопреки опасениям, убийство королевы не вызвало гнева насекомых. Инсектоиды были слишком безэмоциональны, чтобы испытывать обиду или ненависть. Тем более изыскатель, что должен был занять место матриарха, видел большую пользу в Игнате, как мостики с правителями людей. Для роста новой королевы и размножения жукам требовалось не только время, но и ресурсы. Металлы, минералы и много чего ещё, что не найти за короткий срок. Из-за потери родного мира все их пути добычи оказались оборваны. В таких условиях контакт с местной цивилизацией становился необходимостью. И Россия была куда предпочтительнее, чем США, которые приняли расу Кристалл. «Только прошу, не выдавайте мой статус проводника хаоса», — на всякий случай повторил свои требования Игнат. «Я знаю, мы уже договорились», — ответила ведущая. Хотя уверена, твои соплеменники выделили бы тебе больше ресурсов, если бы услышали о великом назначении. Ха, вы говорите, что знаете людей. Большое внимание ко мне грозит большими проблемами. Я ещё не готов. Хм, может быть, ты и прав. Не стала спорить ведущая. Разговор затих, и оба собеседника стали наблюдать за садящимся самолётом. В последовавшую за приземлением суету Игнат вмешиваться не стал. Военные о чём-то там договаривались, ментишили, что-то грузили и разгружали. Приехавший по такому случаю из военной части Саныч успел даже поругаться с кем-то. Всё время, пока их не позвали, Игнат ожидал неподалёку от делегации инсектоидов. На них пялились, особенно те, что только прилетели, но не лезли. Наконец Хасит увидел, что полковник идёт к ним. «Привет!» Саныч протянул руку здоровой с Игнатом. «Вы готовы?» Он мельком посмотрел на стоящих рядом инсектоидов и быстро отвёл взгляд. Вид гигантских насекомых военному, похоже, не нравился. «Ага, всё хорошо», — кивнул Хасит. <связывая> <связывая> «Ну ладно», — сказал полковник, которому явно было не по себе. «Вы сейчас вылетаете с семьями дипломатов. Саныч!» — обратился стоящий рядом Гена. «А мы-то когда?» «Гена!» Кажется, Саныч с облегчением воспользовался этим вопросом, чтобы уйти от неловкости. «Вам ведь уже всё объяснили. Вывозить будут, но партиями. Нет бога ресурсов». «Эх!» Гена печально улыбнулся и посмотрел на Игната. «Ну ничего, ещё успеем на родине шашлыков вместе пожрать. Давай тогда прощаться, что ли?» Как это и бывает у мужчины, всё вышло как-то скомканно. Они пожали руки, после чего Генка направился к зданию аэропорта, где располагалась огневая точка, контролирующая территорию. От грузового самолёта послышался оклик. «Ну, всё, грузитесь», — сказал Саныч. Он повернулся к стоящей рядом ведущей, желая что-то сказать, но смешался. «Хорошо», — прервало у замешательства Игнат. «Мы идём». «А, вот ещё», — Саныч сделал вид, будто вспомнил о чём-то напоследок. «Игнат, это, если что, за меня спросят. Ты уж плохо не говори». «Да не волнуйся, Саныч». Игнат мысленно возвёл глаза к небу. Видимо, полковник думал, что произошедшее сделает Игната серьёзной шишкой. Сам Хасит не думал, что его особенно выделят. Что среди военной номенклатуры, что среди политической он был абсолютным чужаком. Для таких людей путь наверх был заказан, пока они не примкнут к какой-либо группировке и не станут своими. «Да и что мне там делать во власти? Совсем не до того». Если раньше, будучи слабым, Игнат получал много пользы от нахождения в составе госорганизации, то сейчас это начинало его тяготить. Он просто вырос из того, чтобы скрывать свою силу в обмен на выполнение мелких обязанностей. И что с этим делать, он пока не знал. Решение стоило принимать, когда станут понятны реалии новой жизни. А то, что многое изменится, было ясно как никогда. Ладно, бывай, сыноч. Он хлопнул полковника по плечу и направился к самолёту. Все ваши коммуникации завязаны на личностных симпатиях, сообщила ведущая, что наблюдала за их общением. Это вредит эффективности. А, пожалуй, да. Но и ваше полное подавление личности также губительно. Хм. Ведущая лишь выркнула, но разговор закончила. Когда игнаты и инсектоиды подошли к трапу, множество глаз уставились на них. Все, кто вылетал в родную страну с первой партии, уже были на месте, ожидая только их. Лететь предстояло в транспортном отсеке самолёта МЧС без особых удобств. Но никто не роптал. «Вот, туда проходите». Один из прилетевших в военных показал рукой на свободное пространство. «А, спасибо!» — кивнул Игнат, вместе с инсектоидами направившись к указанному месту. Только что шумный от людских голосов грузовой отсек затих. Люди молча наблюдали, как гигантские насекомые поднимаются по трапу, глаза то и дело соскальзывали на острейшие, словно скальпели клинки у воинов. Неравнодушных это зрелище не оставило, вызывая, если не страх, то опаску. Впрочем, пара мальчишек... Взирала она инсектоидов с неприкрытым восхищением. Смотрели на Игната. Он привлекал внимание своим чёрным скафандром. Правда, экипировался Хаосит в свой первый набор экипировки. Тот, что зачарован жуками, он пока что вернул обратно в кошмар. Способ он нашёл после ряда экспериментов. Прежде чем сесть, он снял со спины рюкзак переноску. Оттуда на него уставилась пара пытливых глаз. — Ну что, готов, бамб? — спросил у мобса Игнат. — Мы летим домой. Пёс ничего не ответил, но человека в который раз отметил, насколько изменился его взгляд. Он специально старался побольше говорить с ним, чтобы подстегнуть интеллектуальное развитие. Первые дни после приема усиливающего разума реагента пёс много спал. Но когда пришёл в себя, то серьёзно изменился. Он стал меньше дурачиться, лаять. Вместо этого Бамп наблюдал за всем происходящим. Словно видел впервые. Возможно, повысившийся интеллект изменил его. Игнат применил идентификацию, оценивая состояние Мопса. Инициированный хаосом, бамбик, пес, уровень силы, второй уровень, дары и особенности, усиленные интеллектуальные способности, дар выносливости, дар жизнестойкости, способности, зверенное чутье. «Улучшенное здоровье – пассивное, выносливость – пассивное, статус – любопытство». «Радуйся, Бамб», – произнёс Игнат. «Эти дары стоят бешеных денег, а я их отдал тебе». После того, как пёс пришёл в себя, Игнат скормил ему ещё два дара и из тех, что остались от зачищенного гнезда тварей. Он не пытался сделать из мопса какого-то боевого пса. Пока что он просто надеялся, что усиленный интеллект, вкупе с двумя дарами, помогут Бамбику выжить в трудной ситуации. «Так что привыкай к этим силам», — произнёс он. «А потом посмотрим». Закончив с псом, он помог ему спрятаться обратно в переноску. «Зачем таскать маленькие звери с собой?» — спросил примастившийся рядом Ксеон. «Запас еды? Разумно». Игнат усмехнулся. Его напарник по приключениям в джунглях стал, можно сказать, еще одним питомцем. Общение с человеком разбивало присущие инсектоидам воинам ментальные рамки, открывая за ними живой и любопытный ум. «Нет, он нужен для...» Ответить на вопрос так, чтобы стало понятно жуку, оказалось неожиданно трудно. «Ну, делаешь вот так, и у тебя улучшается ментальное состояние». Он пошире расстегнул переноску и показал жуку, как гладит пса. Неожиданно Ксем протянул одну из своих небольших лап и прикоснулся к бамбику. Скопировав движение Игната, он погладил мопса. Пёс явно напрягся, но не сделал попытки вырваться. За всем происходящим внимательно наблюдали другие инсектоиды. И, кажется, все остальные люди в ангаре. «Ну как?» – спросил гнат, испытывающий натуральное любопытство. «Не понять принцип действия», — озадаченно ответил Ксион. «Ну, ты быть прав». «Я фигню не посоветую», — хмыкнул Игнат. Инсектоид продолжил аккуратно поглаживать пса. Следя за этим краем глаза, Игнат устроился поудобнее, прижавшись к борту самолёта. Пока они говорили, шум турбин за бортом стал громче, что явно говорило о скором вылете. Так как делать было особо нечего, он заглянул в свой лист характеристик. Кедров Игнат Александрович. Проводник хаоса. Уровень силы. Низший военачальник. 20 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 2. 3 уровень. Скрытый взор стяжателя 3. 1 уровень. Тело рыцаря стихии 3. 1 уровень. Тело рыцаря дисциплины 2.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 Усиление физических характеристик, убеждение, взрывщитый газ, принуждение, статус полностью здоров, ресурсы, клык каннибала, иллюминатор, малая энгида, дар манипуляции жизнью, дар подавляющего поля, дар оптической маскировки. За прошедшие с момента защиты улья две недели, Игнат прошел через серьезное улучшение. От убийства сразу двух королев он получил просто безумное количество энергии, большую часть которой уже потратил. Всё ушло на улучшение своих стержневых даров. Тело рыцаря стихии было поднято на третий ранг. Пересечение порога рангов кардинально усилило Хаосита. Куда большее развитие получил скрытый взор стяжателя. Его Игнат улучшил с первого уровня второго ранга на третий ранг. Весь потенциал полученного улучшения глаз ещё предстояло выяснить. Новый стержневой дар тело рыцаря дисциплины больше не трогал. Ведущая посоветовала держать его менее развитым, чем тело рыцаря стихий. Так риск конфликта между ними уменьшался. Помимо прочего, немного улучшил и дар убеждения. Кажется, скоро он мог понадобиться. Улучшение стержневых даров потребовало от организма нескольких дней реабилитации. Всё остальное время Игнат тренировал способности, делая упор на освоение новых сил. Также удалось лучше понять принуждение, из-за чего Хаосид наконец добавил его в список навыков. Таким образом, Игнат стал на шаг ближе к превращению в универсала, способного к абсолютно разнообразным типам атак. Его общий уровень достиг 20-го. Хаосид ощущал, что до преодоления порога силы, стоящего после каждого пятого уровня, Оставалось совсем немного. «И всё ещё я ощущаю, что недостаточно», — подумал он. Мысли невольно перенеслись к предстоящему. Больше скрывать силу не удастся. И что делать? Чтобы не терять время на пустые размышления, на тему, что его ждёт, он просто задремал. Ни вибрации, ни гул, ни промежуточной посадки не помешали Хаситу. «Впереди ждало возвращение домой».